Тем не менее, ему трижды пришлось лазить в заросли сплошной спложкой воды. Когда костер превратился в груду углей и раскалённой керамики, он успел весить царапаться и зрядно закоптиться. Результат столь трудоемкой и малоприятной процедуры стал ясен только к вечеру. Среди золы лежали остывшие уродливые произведения первобытного гончарного искусства. Семён даже не сразу решился подойти ближе. Вообще-то в этом есть немалый азарт.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 И принялся разводить огонь. Через полчаса варево тихо булькнула, и Семён убрал из костра лишние ветки. Процесс нагревания закончен, теперь нужно просто поддерживать температуру. И еще через час Семён снял нагревшуюся уже крышку и извлек из-под нее миску, в которой перекатывалась грамм 100 прозрачной жидкости. Семён понюхал ее, сунул палец и облизал, а потом брызнул несколько капель в огонь. Запах был родной и до боли знакомый. Вкус тоже. Попав на уголь, жидкость вспыхнула бездымным пламенем. Вот оно, одно из богатств, которые выработало человечество, гордо заявил Семён. Настоящий ученый всегда придумает, как обойтись без змеевика. Он слил жидкость в кринку и поставил охлаждаться в воду. Странствуя по отдаленным уголкам родной страны, Семён повидал и наслушался всякого. Конструкции самогонных аппаратов он знал с десяток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 Агрегат нуждался в постоянном обслуживании. Вода в крышке быстро нагревалась, и ее приходилось все время менять, отработанную брашку примерно через каждый час вываливать в реку. Но ни одна рыбина кверху брюхом так и не всплыла. И нагребать свежую благо ее было сколько хочешь. Семён уже почти привык к тому, что в этом мире решительно ничего легко не дается. Своё дежурное взывание: "Господи, ну хоть что-нибудь без мук".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 Сивуха от него разила, наверное, за километр, не столько от выпитого, сколько потому, что запахом пропиталась вся одежда. Отту принюхался и посмотрел на него с изумлением. Пришлось давать пояснение. "Готовил для тебя волшебный напиток", сказал он. "Очень трудное дело". "Получилось?" "Конечно", ответил Семён и продемонстрировал кринку, обмотанную обрывком шкуры. "Фирма Веников не вяжет". "А откуда ты знаешь?" подозрительно нос Надежда спросила ту. Как это откуда возмутился Семён, пытаясь пристроить драгоценный сосуд под куст. На себе проверил все без обману. Выбравшись утром из шалаша, Семён обнаружил в воде возле берега стайку уток во главе с пёстрым селезнем. "Давненько мы утятины не ели", прошептал он. "Надо это дело поправить". Процесс надзевания сброи и натягивания тетивы занял, наверное, минут десять.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 Кряхтя и охая, Семён поднялся на ноги и попытался понять, каков же результат. По-видимому, он не промахнулся, но констатация этого факта оказалась единственным итогом его утренних усилий. Остались, как говорится, от козли корошки до ножки, грустно вздохнул охотник. На воде плавали перья и отдельные фрагменты тела несчастного селезня. Пожалуй, лезть в воду ради них не стоит. Боюсь, что проблемы с моим сверхоружием только начинаются.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 Тогда хвостовик надо делать по-другому. А то слегка поскреб острым камнем то место модели, к которому предполагалось крепить древко. Примерно вот так. Здравствуйте, в свою очередь, удивился Семён. А обратно его как вытаскивать? Хвостик у тебя получился клиновидный, Попадешь в какого-нибудь буйвола за за древко дернешь, а наконечник в нем и останется. Конечно, как ты хотел. Сам же сказал, дротик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 Поэтому из рук его лучше не выпускать. Но разве что если нужно добить наверняка. у него и наконечник сложной формы. Такие делают только владеющие высокой магией камней и кости. Спасибо за науку, искренне поблагодарил Семён. Сделай, пожалуйста, несколько наконечников для дротиков. Эти к камню подойдут? Две трети принесенного материала отту забраковал. На взгляд Семена одни каменюки были ничуть не хуже других. Не без смущения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 Пока Семён собирал по дальним косам обломки кремня, теперь он брал все подряд, лишь бы было достаточно крупный. Отту ползл блис лагеря и выбирал из гальки камни различной формы, по одному ему известным признакам. Попутно он подобрал несколько крупных костей расколотых. Все это он складывал возле большого валуна, выступающего плуска верхушка из грунта. Примерно в середине дня туземец сказал: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 А лицо с отросшей бородой почти одухотворенным. Потом он потянулся правой рукой и на ощупь выбрал один из своих инструментов полуобкатанную грушевидную гальку из твердой породы. Еще минут пять он как бы приучал руку к орудию, а потом нанес первый удар короткий и совсем не сильный, просто слегка тюкнул одним камнем по другому. На землю упал широкий полупрозрачный кремниевый отщеп с острым как бритва краем. Это уже был неплохой режущий инструмент, но а то он не заинтересовал. Туземец продолжал работать с ядрищем. Приемы и методы обработки камня известны Семёну по книгам: прямое косвенное расщепление с помощью долота или и без, ретушь ударом или отжим, заготовка в левой руке лежит на наковальне или зажата между коленями, ударник каменный, костяной, деревянный. Туземец применял, не задумываясь, как бы машинально. Он даже не всегда смотрел туда, куда наносит удар. Тем не менее, заготовка подчинялась, медленно, но верно приобретала нужную форму. А то пребывал в состоянии похожем на транс, и Семён подумал, что если его сейчас отвлечь, то он, наверное, ошибется испортить работу. На всякий случай он решил сидеть тихо и вопросов не задавать. То, что Семён обозначил для себя термином магия, на самом деле не являлось ни волшебством, ни колдовством. Да, пожалуй, Туземиц такого смысла в свои слова и не вкладывал. Наверное, точнее было бы назвать это мастерством, искусством или просто не неподдающейся рациональному объяснению способностью делать нечто. Ученик детской музыкальной школы, неумело тычущий пальцами в клавиши и музыкант импровизирующий за роялем, занимаются по сути одним и тем же: извлекают из инструмента звуки, но есть между ними качественная разница.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 И искусство обработки камня не является исключением. Семёну вспомнился эпизод на подмосковной стройке коттеджа для одного из олигархов, который командовал его институтский приятель. Пожилой мастер при помощи молотка и скарпели, стального долота особой формы, подтесывал мраморную плиту для камина. Плита стоила несколько тысяч долларов и была привезена спецрейсом из Италии. Крохотный дефект скола, маленькая трещинка способны были загубить работу со всеми вытекающими финансовыми последствиями для исполнителя. Рядом лежали дорогие электрические инструменты, которыми данную операцию можно было бы выполнить есть не быстрее, то уж во всяком случае с минимальным риском. "Зачем же вы так?" удивился Семён. "Неужели не страшно?" Мастер пожал плечами. "А чего бояться? Я же чувствую, что и где должно отколоться".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 протянул Семёну готовое изделие. Наконечник был длиной с ладонь, половину его составлял плоский кленовидный хвостовик. Острый имела листовидную форму, а гранями, обращенными вперед, можно было есть не бриться, то без труда заточить карандаш или зубочистку. Оценкой своего труда туземец не поинтересовался. Он был уверен, что сделал именно то, что нужно. Семён с этим согласился.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 И, как оказалось, правильно сделал. Крепёжные ремешки должны быть особой формы из куска шкуры, прошедшей специальную обработку. Конец древка действительно расщепляется, но предварительно его надо перемотать ремешком, чтоб трещина не пошла дальше. Место перетяжки определяется исходя из свойств данного куска древесины: ориентировки волокон, наличие сучков и так далее.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 Задача эта казалось, Семёну такой необъятной, что он решил дать себе день на размышление и заняться заготовкой рыбы, чтобы потом меньше отвлекаться на приготовление пищи. Он несколько раз перебаламутил заводь, насильно загоняя несчастных карасей в ловушку, Умертвел одну из своих знакомых щук. Карасей он выпустил в садок, а щуку в разрезанном виде повесил коптиться над костром. К вечеру все дела были переделаны.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 Маломальски пригодное для учебных стрельб место нашлось примерно в километре от лагеря. Довольно крутая песчаная особь, размером примерно 5 на 5 метров. Болт, выпущенный в нее с расстояния от 100 до 200 метров, почти всегда удавалось извлечь неповрежденным. Правда, при этом необходимо было точно знать место, куда он попал. В качестве мишени Семён использовал все остатки шкур, даже те, которыми был прикрыт шалаш.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 тот -то такое что-то чего давно лишён?» интересное дело удивился Семён. ананасов что ли захотелось да вроде нет тогда чего в тот раз он просто махнул рукой и решил считать всё это блажью тем не менее странный голод с каждым днём усиливался даже стало казаться будто сил становится меньше и быстрее приходит усталость а витаминоз что ли Семён был в полном недоумении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 Вот ведь жизнь, посетовал Семён. И хочешь жить мирно, а надо идти на охоту, от самого себя не отделаешься. ему вспомнился покойный сосед Юрка. Будучи выходцем из тех краев, где со современное население мяса не видело, он вполне мог без него обходиться. Зато легко уминал за обедом батон хлеба. Семён же без мяса долго жить не мог, а хлеб почти не употреблял, есть только в виде бутербродов. Юрко он обзывал травоядным и булкоедом и доказывал, что сам он происходит от вольных охотников, а тот от замарённых крестьян-смердов. Сосед злился и ругался матом. Хорошо жить в плистоцене, на охоту далеко ходить не надо. Наверное, Семён уже достаточно намучился в этом мире, чтобы заслужить маленькую благосклонность местных духов-покровителей. Близ границы степи и леса послысь небольшое стадо животных, похожих на зубров или бизонов. Семён обошел его по широкой дуге, чтобы оказаться против ветра, зарядил арбалет и пошел на сближение. Первое беспокойство животные проявили, когда он был метрах в двухстах от крайнего. Семён решил судьбу не искушать, прошел еще метров двадцать, остановился, прижал к плечу приклад, прицелился и спустил тетиву, отправляя в полёт послушного Петю, и услышал характерный звук попадания. Всматриваться в результаты он не стал о занялся перезарядкой оружия. Когда Вася занял свое место в жёлобе, молодой бычок стоял на коленях, а стадо неторопливо трусило прочь. Прицелившись в переднюю часть корпуса, Семён послал второй болт и опять не промахнулся. Бычок был не крупный, килограмм 120 живого веса. Семён перерезал ему горло и стал вспоминать, что в такой ситуации делают дальше профессиональные охотники-олениводы. Вспомнил, он много раз это видел но ни разу сам не решился исполнить. На боку он сделал глубокий надрез, сунул руку в горячие внутренности, нащупал и выдрал печень и стал ее есть, сырую, с наслаждением. Организм принял угощение благодарно. Никакого тебе учаяния, никаких позывов отойти в кусты. Наоборот, через некоторое время обнаружился прилив сил и даже небольшая эйфория. А о волчонке, который, конечно, никуда не делся, этого сказать было нельзя.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 Чем больше слов и выражений осваивал Семён, тем слабее становился мысленный контакт. Один способ общения активно вытеснял другой. Впрочем, учить слова не приходилось, они как бы сами оседали в памяти, причем с первого раза. Иногда Семёну казалось, что он не запоминает, а вспоминает язык. В памяти вдруг возникали слова, которые в его присутствии он не произносил. Это явная ненормальность, переживал Семён. По идее так не бывает. Во всяком случае, лично мне бесплатно в жизни еще ничего не давалось, или я уже расплатился. Так или иначе, но Семёну хотелось проверить свое владение местной устной речью. Когда-то он слышал или читал чье то высказывание, что показателем знания языка является способность сочинять на нем стихи. Вообще-то Семён и по-русски сочинять их не умел, но сейчас решил попробовать. Благопри разделке туши и переноске мяса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 еще врежет по башке об глод костью, за издевательство над родыми языком. И начал. Мощный бык гулял на воле, по степи гулял широкой, грозно гнул к земле он шею и врагов пугал рогами, что изогнуты как луки. Стада средь не знал он равных, и никто не мог решиться превозмочь его отвагу. На меня он глянул грозно, промычав: "Всем хонс разимся!" Подниму тебя рогами, на землю брошу и копытом раздавлю, словно лисенка, несмышленого мышонка, что шуршит в траве высокой. Я ответил: "Нет, телёнок, не вступлю я в бой с тобою. Я возьму тебя как рыбу, как беспомощную птицу. Ты не равен мощи мне". Острыми рогами целясь взрыл копытами бык землю, пламя выпустив из носа, словно глыба с косогора, На врага он устремился. Ждал я добычу, и когда ее дыхание рук моих почти коснулось, выпустил стрелу прямую, что отту искусный сделал. Мощный бык склонил колено и упал, траву сминая, вздох последний испуская. Он сказал: "Я умираю, ты не равен мощью мне". Семён закончил и посмотрел на слушателя.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 Нет, телёнок, не вступлю я в бой с тобою. Утром он сказал туземцу: "А ту, да это прекрати, у меня уже мозоли на ушах. Неужели тебе не нравится, Семхон? Вот послушай, стоп, не надо", выставил ладони Семён. "Давай что-нибудь другое. Но ты же ничего больше не рассказываешь. О чем же я могу еще рассказать? Ну не знаю, ты говорил, что до наводнения поймал большую щуку". Расскажи, как ты ее ловил. Ладно, обрегченно вздохнул Семён. Будет тебе вечером про щуку. На сей раз в лагере он вернулся пораньше, справедливо полагая, что ни поесть, ни отдохнуть ему спокойно не дадут, пока отту не выучит новое литературное произведение наизусть. Правда, была слабая надежда, что поэма туземцу не понравится, но она не сбылась. От нетерпения отту даже не мог усидеть возле костра. А проковылял сотню метров навстречу и вместо приветствия сказал: "Ну давай, скорее, Семён, рассказывай. Ты хоть еду приготовил, чучело неживое?" "Да приготовил, приготовил, уже можно рассказывать". Семён с важным видом уселся у костра и сказал: "Так слушай же, он нетерпеливый, слушай и запоминай. Больше трех раз повторять не буду". Под огромной корягой щука старая стояла называлась барбакукой, карасей езей глотала, вверх и вниз не пропускала. Годы должно чтить и в рыбе. Я сказал ей: "Барбакука, не хочу тебя обидеть, только тут мои ловушки, я давно уж их поставил. Труд немало здесь положен. Много веток я нарезал, плел корзины, вил заборы. Мне не надо много рыбы, это этоль пища для мужчины. Я возьму совсем немного".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 Покажи ка ловкость, ну-ка, научи меня ты бегать, лазить, прыгать, кувыркаться, научи, или придется долго мясо мне твое на костре варить и жарить. Тут взмолилась барбакука: "Пощади, могучий семхон, на мое взгляни ты брюхо, не изи к раситам, там, там щурёнка в сотни, тысячи своего ждут появления из окринок в мир подводный. Неужели нерожденных... рождённых жизни ты лишишь, о семхон. Чем они-то провинились, не познав воды прохладной, не махнув хвостом ни разу? Вот как старая запела. Я сказал ей, насмехаясь: "Что мне до твоих детишек? Не моя это забота, раз моей-то не прониклась. Не хочу тупить ножи я твою дурную шкуру, что коре гнилой подобно. Убирайся, но чтоб больше я в реке тебя не видел". И сказав слова такие, взял за хвост я барбакуку и закинул в дальний омут. Не люблю я щучье мясо, Жесткое оно и тинное пахнет. Эффект получился не хуже предыдущего. Семён чувствовал себя Иисусом, небрежно сотворившим на глазах толпы очередное чудо. А тут чуть не захлебнулся от возмущения, слушая наглый монолог ба на барбакуке, и почти заплакал, когда речь шла о нерождённых щурятах. Текст он запомнил после двух прочтений и в третий раз произносил его уже сам, а Семён его только поправлял. После этого новоявленный поэт заявил, что ему вредно много раз слушать собственное произведение, от этого его незаурядный талант может ослабнуть или даже совсем пропасть. Что ты перепугался от ту? Нельзя лишаться такой магии? Таких волшебников слова нет ни в одном племени.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 Для себя Семён решил, что эту мысль надо будет развить и еще раз проверить, сочинить балладу вообще ни о чем, Например, о скоротечности жизни в среднем мире, красоте заката или форме туч в небе. То, что некий литературный талант у него есть, новостью для Семёна не являлось. Еще осенью 1980 дремучего года канцелярия бухгалтерии отдел снабжения зачитывались его сочинениями под названием Объяснительная записка по поводу утраты лодки надувной резиновой марки Лас 300. Инвентарный номер. Произведение было адресовано заместителю директора института по хозяйственным вопросам. В нем на чистейшем канцелярите рассказывалось о жутком природном катаклизме, в который попал полевой отряд Васильева С.Н. Внезапный ночной паводок на горной реке, такой бывает. Подхватил лодку вместе с бревном, к которому она была привязана, и потащил ее прямо в бездонный каньон с отвесными стенами, где она и застряла. Были подробно описаны размеры бревна, высота подъема воды и её скорость, а также расстояние, которое пробежали сотрудники, пытаясь догнать лодку. Во второй главе рассказывалось о мероприятиях по извлечению казенного имущества с дна каньона. Мужественные геологи Предприняли четыре попытки спуститься вниз по отвесным скалам, указанной высота, наличие трещин и уступов в состав пород, которые завершились неудачей. И лишь после того, как кончились продукты, а все члены отряда получили травмы той или иной степени тяжести, ушибы, вывихи, царапины, ссадины, Начальником отряда было принято решение о прекращении спасательных работ. К тексту прилагалась «выкопировка»,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 В нем речь шла о горных кручах, на которых вынуждены были поселиться сотрудники отряда. Порыв шквального ветра сорвал палатку со скалистого гребня и унёс ее в ущелье. Далее все по известному плану, но еще более кратче и драматично. К сожалению, это произведение не нашло своего читателя. директора, сам полевик с многолетним стажем ознакомился только с заголовком, вернул рукопись автору, и погрозил пальцем. А вот наглеть Сёме не надо.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 И она случилось ранним-ранним утром. Вставай, Симхон, они пришли. Кто вскинул Семён? Хьюги? А? Да? Еще толком не проснувшийся Семён подполз к выходу и высунулся из шалаша. Рассвет, вероятно, только что наступил. Спать бы доспать да еще. В природе красота и благолепие, полный штиль, тихо переговариваются птички в кустах, над водой туман.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 Семён оскалился, зарычал и встал на ноги. "Но где вы там?" Пятерах югов вышли из заросли минут через 10. Растянувшись недлинной цепью, они неторопливо двинулись через открытое пространство к шалашам. Семён был разочарован. Он ожидал увидеть косматых, горилаподобных существ со скальными клыками, с которых капает слюна. Ничего подобного, люди как люди. Наверное, если их помыть, подстричь и приодеть, то они не будут выделяться среди прохожих на городской улице тем не менее с первого взгляда было ясно что хьюги и соро дичату принадлежат к разным расам или может быть антропологическим типам эти коротконогие широкогрудые с мощным плечевым поясом совсем в общем-то не узкие лбы чуть скошены назад а челюсти выдаются вперед, лица клинообразные с сильно выступающими чуть горбатыми носами тела покрыты довольно густыми волосами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 За мной пришел, — удовлетворенно констатировала Ту. Он пытался встать, опираясь на палку. Курс антропологии у нас в институте читали замечательные специалисты, размышлял Смэн. Беда только в том, что, ну покажите мне парня, который в 19 лет желает освоить некую отрасль науки, которой заниматься не собирается. Более того, по ней даже экзамена нет, только зачет. Нет, конечно, встречаются отдельные чудики, которые которых Ненужные знания привлекают больше, чем сидящая на соседнем ряду девочка в юбочке вот прямо до сих. Но таких м -м, людей очень мало. А если смотреть на проблему шире, да что там институт? Вы возьмите обычную среднюю школу и представьте себе человека, который овладел всеми знаниями, которые там ему пытались запихать в голову. Представили? Да, я согласен, это будет уже не человек, а сверхчеловек. Самое обидное, что потом с годами приходит понимание, «Каким интересным вещам тебя пытались учить? Тебе, можно сказать, даром предлагали не ценности, а ты? В общем, про неандертальцев Семён знал, что они жили на территории Европы на протяжении 230-240 тысяч лет, а потом почему-то вымерли. Своими непосредственными предками современные люди должны считать карманёнцев, которые появились где-то в Африке.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 Во переданный ему мыслёпрос кажется воспринял. Глаза его сузились, а ноздри наоборот раздулись. А канркука ту храмма лейвух прохрипел он. Тои фэка дашмараёхе. Семён принял довольно отчетливую картинку сексуальной близости двух мужчин, в которой его собеседник играет активную роль. В ответ он сказал о противнике несколько ласковых слов.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 И в последнюю очередь удары обрушились на голову. Ее просто размазали по земле. Семён поднял посох и хотел шагнуть к ним со словами типа: "Вы что же творите, ребята?" Но не успел. Четверо прекратили избиение и уставились на Семёна, которого охватил даже не ярости, а какое-то дикое негодование. Он-то старался, лишний раз рисковал жизнью, чтобы оставить в живых этого дурака, а они взяли и добили. Четыре дубины, вот просто так взяли и добили сволочи.